проводы по совокупности всех статей приговорить ефима шпунгги к десят годам заключения в колонии строгого режима фима посмотрел на сидящую в зале маму ей уже 68 68 плюс 10 а дальше рядом отеррал щеки платком отец папе Гирше 7 из 9 об арифметике в его случае лучше не думать Вова Цемлянский дело накачал головой жмурил глаза и удивленно прицокивал и Ну да, с закрытыми глазами приятнее представлять, как он будет укладывать в пастелиру. Фима бы давно развел с Сыришей, отношение к вопросу брака у него было философским. Раз Господь дал в жены шлюху, значит, это наказание, которое ты заслужил. А от наказаний Господних лучше не увиливать. И все же, как огромна цена социалистической собственности, если за левые дверные замки и панели тебя отгружают 10 лет за проволочной жизни. В зоне Фима быстро заскучал. Он вообще считал СССР страной людей с одинаковыми лицами, но даже не предполагал, что эти лица могут быть одинаковыми настолько. Встретил фарцовщика Юру Клямина. Юру взяли пьяным в ресторане, отвезли в вытрезвитель, а он сопротивлялся и почему-то славил Кришну. Струи холодной воды заставили Клямина вспомнить школьную историю, и он заорал, «Это такие же суки, как вы замучили генерала Карбышева». Товарищи долго думали, куда определить Юрия – в психиатрическую лечебницу или на зону. На этот раз верх взял гуманизм. После второго месяца отсидки Фима попросил встретиться с начальником колонии. Он говорил о сумасшедшем изобретении, которое сделает страну мировым лидером. Фиме жестко ответили, что мы и так в мировых лидерах. Он быстро нашелся и убедительно выпалил – мы станем лидерами планетарного уровня. Подполковника Липатова никак нельзя было отнести к наивным людям, но доверчивость к нему, как и в любом человеке, присутствовала. Разговор со Шпунги занял у него всего несколько минут. Сразу после окончания беседы Липатов дал распоряжение доставить в зону чертежную доску, листы ватмана и наборы чертежных инструментов. Шпунги выделили специальную комнату, которую в его отсутствии запирали на ключ и опечатывали. Питание Фиме усилили, разрешили спать дольше. Через восемь дней Фима вновь переступил порог кабинета подполковника Липатова. «Ну вот все и готово, товарищ подполковник», – отрапортовал заключенный. «Готов наш старт к планетарному господству». «Нас интересует не господство, а лидерство», – товарищ Пунге поправил Липатов. «А я с удовольствием посмотрю, что вы там нарисовали. Чем, так сказать, мы можем помочь стране, миру, а может и вам?» Фима разложил на столе несколько листов ватмана. Углы были прижаты пепельницей, графином с водой, маленьким бюстом Ленина и настольными часами с большеглазым умирающим красноармейцем. На ватмане застыли огромные емкости с надписями «Зерно». Уродливые гигантские пароходы, острова с пальмами и толпа людей, напоминающих какое-то дикое племя. «Что это?» – в изумлении спросил Липатов, тут же закурив. «Это, товарищ подполковник», – выдохнул Фима это товарищ шлепатов гМ -Э, глобальный мировой элеватор и он будет построен здесь на берегах балтики какова одна из важнейших задач всего мира вошел в ваш изобретатель правильно накормить все народонаселение этого самого мира чтобы кусками хлеба давились не только империалисты, но чтобы эти куски хлеба ели и негры, и другие угнетаемые, голодные и отвергнутые жизнью народы. А что это за гигантские бочки с надписями? Это не бочки. Это сверхместительные элеваторные емкости. Сюда будет свозиться зерно со всего мира. И именно отсюда оно будет распределяться по странам, которые нуждаются в хлебе. А вот это — рядышком. Это резервуары с водой. Данный проект я назвал «Арык». Мы его будем развивать параллельно. В его функции будет входить накопление питьевой воды со всего мира и отправка ее в страны, где с водой проблемы. Для этого будут построены гигантские танкеры-водовозы. Как вам идея, товарищ подполковник? Липатов глубоко затянулся. Открыв шкафчик, достал бутылочку коньяка и, выпив небольшую стопку, По слогам протянул слово ха ро шо В этот же день после короткого путешествия на Воронке Фима имел еще одну беседу. На сей раз напротив сидел врач психиатрической лечебницы закрытого типа Яков Соломонович Гримберг. То есть с детства, да, одна мечта, чтобы негры жрали не меньше хлеба, чем белые? Нет, были еще мечты, конечно, ну не столь масштабные ответил Фима. «И какие же? Чтобы я негры ели не только хлеб, но и докторскую колбасу. Чтобы они не умирали от жажды». «А почему только докторскую?» поинтересовался Гринберг. но в ней нет кусочков белого жира. Он пагубно влияет на организм». «То есть ты за сытых и напоенных негров от хлеба и докторской колбасы?» «Именно, доктор!» закивал головой Фима. А в виски в проститутках угнетаемые не нуждаются? Зачем развращать чистых в помыслах и в деяниях людей? Значит, воплощение идеи всеобщего благоденствия. Видимо, именно отсюда появились желания и Пиздить в промышленных масштабах стройматериалы, чтобы двигать их налево. Ну да, что для угнетаемых народов не сделаешь. Скажи, Фима, а Юлик Шпунге, играющий в аллегро на тромбоне и американскими джазовыми пластами, это не твой? Это мой родной дядя, перебил Фима. Яков Соломонович грустно улыбнулся и позвал санитаров. Фиме давали таблетки, но их действия на себе он не ощущал. Через месяц Фима шел по улицам осенней Риги, думая, что все же неплохо быть фантазером, имея небольшие актерские способности. А еще неплохо иметь играющего джаз-дядю, приторговывающего винилом. Документы на отъезд ефим начал оформлять сразу по выходу из больницы. И перед ним даже не стоял вопрос, брать с собой Ирочку или оставить ее в Союзе. В Штатах она наверняка прыгнет в постель к какому-нибудь миллионеру, покажет ему секс, который не снимает даже в штатовском порно, а потом будет каждый день молиться за бывшему мужа и его гешефты. Народу на проводы пришло много. Был даже какой-то сумрачный хасид, которому Фима после первых 100 граммов зачем-то поцеловал руку, а потом приложился губами к пейсам. Был антиквар Гурик, предложивший организовать провоз серебра. Набрался наглости и пришел Вова Цемлянский провожающие пили и ели продукты, при виде которых в голодный обморок упала бы целая африканская страна. Фоном играл Бенни Гудман, на блестящем паркете эротично отплясывала Танечка, по которой Фима так будет скучать. После нескольких анекдотов кто-то попросил Фиму рассказать о его чудесном освобождении. Это! был великолепный мини-спектакль. Фима показывал, как разворачивал ватманы, как курил подполковник Липатов, как смеялись над ним санитары в больнице. Все смеялись и предлагали сделать паузу на тост. Забрали Фиму ранним утром. На сей раз суда не пришлось ждать долгих полгода. И все было так же. Так же серо, безлико и безнадежно. Только вместо цифры 10 прозвучала цифра 11.